Глава вторая. Знакомство с Матильдой, любимой и КК. На следующее утро Тапенс отправилась на поиски хорошо известной в округе личности, которую все знали под именем старого Исаака или если кто-то помнил его официальное имя, мистера Бодликота. Исаак Бодликот был одной из местных достопримечательностей. Прежде всего из-за его возраста, он говорил, что ему 90. Правда, мало кто ему верил из-за его способности чинить всякие вещи. Если вы не могли дозвониться до водопроводчика, то шли к старине Исааку, Мистер Бодликот, хотя никто не знал, есть ли у него соответствующая квалификация на проведение ремонта. За долгие годы усвоил всё о возможных поломках канализации, нагревателей воды, кранов и вдобавок различных электрических приборов. Его цены приятно отличались от цен, которые выставлял квалифицированный сантехник, а результаты работы удивляли своей эффективностью. Он был плотником, мог врезать замок, вешал картины, хотя иногда это получалось у него довольно криво, и разбирался в реликтовых пружинах старых кресел. Основным недостатком мистера Бодликота была его неискоренимая привычка постоянно рассказывать что-то во время работы. Отрицательный эффект от его болтовни усугублялся плохо подогнанными вставными челюстями. Его знания о тех, кто населял окрестности в прошлом, казались поистине бездонными. Правда, было не совсем понятно, насколько можно этим воспоминаниям доверять. Мистер Бодликот был не тем человеком, который был готов ограничивать себя при рассказе какой-нибудь любопытной истории из прошлого. И полёты его фантазии, которые он обычно называл потоком воспоминаний, выглядели, как правило, следующим образом. Вы не поверите. Точно не поверите, если я расскажу вам действительно всё, что знаю об этом дельце. Это точно. Понимаете, все считают, что все о нём знают, но они ошибаются. Точно ошибаются. Знаете, это всё старшая сестра. Уж поверьте мне, казалась такой приятной девочкой, А на улике как раз напала собака мясника. Она проследила её до дома. Да, только это был не её собственный дом, как вы могли подумать. Ладно, могу рассказать ещё больше. Там ещё была старая миссис Аткинс. Никто не знал, что у неё в доме хранится револьвер. Никто, кроме меня. А я узнал, когда меня вызвали починить её верзилу. Ведь именно так называют эти высокие шкафы. Да, да. Так вот, Верзила. именно так. И она там была, это в свои-то 75, и в ящике, я имею в виду ящик Верзилы, который меня попросили починить, там было что-то с дверными петлями и с замком, так вот, в ящике этого Верзила лежал револьвер. Он был завёрнут вместе с парой женских туфель третьего размера. Хотя не уверен, может быть, и второго. из белого шёлка для таких крошечных ножек. Она сказала, что это были свадебные туфельки её прабабки. Может быть, правда, кто-то говорил, что она купила их в лавке древностей, но я этого не знаю. И вместе с ними был завёрнут револьвер. Вот так-то. Говорят, что его привёз её сын из Восточной Африки. Он охотился там на слонов или что-то вроде этого. А когда вернулся, то привёз с собой револьвер. И знаете, что делала эта старая дама? Она садилась у окна своей гостиной и следила за улицей. А когда люди показывались на подъездной аллее, то брала револьвер и стреляла в них, но так, чтобы не попасть. Пугала их до смерти, и они убегали. Говорила, что не хочет, чтобы беспокоили её птичек. Не думайте, она в жизни не убила ни одной птички, просто не хотела. А потом начались все эти истории с миссис Лэттерби. Ее чуть не посадили за кражи в магазинах. Говорят, она делала все очень умно и при этом была богаче многих. Договариваясь с мистером Бодликотом о починке стеклянного светового люка в потолке ванной, Таппинс размышляла, не приведет ли подобный поток воспоминаний ее и Томи К обнаружению какого-нибудь клада или секрета, скрытых в их доме, о которых они даже не подозревают, старина Исаак Бодликут не стал ломаться и согласился помочь новым жильцам дома. Для него в жизни самым большим удовольствием было встречать как можно больше новых людей. Появление в доме, где никто еще не слышал его потрясающих воспоминаний и мемуаров, было для него настоящим событием. Те, кто их хорошо знал, обычно не горели желанием выслушать их ещё раз. Но вот новая аудитория. Такие встречи были всегда приятны. Кроме того, Исаак любил демонстрировать свои многочисленные умения, которые с удовольствием использовал на благо окружающего его общества, поэтому он охотно начал беседу. Счастье, что ваш муженёк не порезался. Мог бы распороть себе физиономию. Да, действительно. Здесь на полу валяются ещё осколки, хозяйка. Я знаю, ответила Тапинс. У нас просто не было времени. Со стеклом лучше не рисковать. Вы же знаете, что это такое. Крошечный кусочек может причинить вам массу хлопот, даже убить вас, ежели попадёт вам в кровь. Помню, мисс Лавинию, что Вы не поверите. Мисс Шотакомп. Таппинс совсем не интересовала. Она слышала, как о ней говорили, как о ещё одной известной личности в округе. Ей было где-то между семью-десятью и 8 десятью и она была глуха и слепа. Мне кажется, Тапин постаралась вклиниться в разговор до того, как начнутся воспоминания о Лавинишу Такомб, что вы должны многое помнить о людях, которые здесь жили, и о тех необычных вещах, случавшихся с ними в прошлом. Ну, Но... Знаете, я уже не так молод. Мне больше 85, ближе к 90. Правда, памятью меня Бог не обидел. Есть такие вещи, знаете ли, которые не забудешь никогда. Сколько бы времени ни прошло, но достаточно какой-нибудь мелочи, вы меня понимаете, чтобы все вспомнить. Вы не поверите тому, что я мог бы по Просто потрясающе, продолжила Тапинс. Когда начинаешь думать о том, что вы знаете об этих удивительных людях. Да уж. В людях нелегко разобраться. Иногда они совсем не такие, какими кажутся, и делают такие вещи, в которые трудно поверить. Иногда они оказываются шпионами, гнула свою Тапинс, или преступниками. Она с надеждой взглянула на своего собеседника. Старина Исаак наклонился и поднял осколок стекла. Вот ещё произнёс он. Как вам понравится, если такая штука вопьётся вам в пятку? Тапинс стала уже сомневаться, что починка стеклянной крыши сможет вызвать у старины Исаака поток воспоминаний о прошлом. Тогда она обратила его внимание на маленькую теплицу, притулившуюся рядом со стеной столовой, и попыталась переключить внимание мастера с осколков на целое стекло. Лучше будет отремонтировать её, или же совсем разобрать. Исаак с удовольствием занялся этой новой проблемой. Они спустились вниз, вышли из дома и пошли вокруг него, пока не уперлись в обозначенную конструкцию. Так вы вот это и имеете в виду? Тапин подтвердила, что именно это. «Кей-кей!» — сказал Исаак. Тапин посмотрела на него. Эти две буквы алфавита. кей КК. Ничего для неё не значили. Что вы сказали? кей Кейкэй. Именно так это назвали во времена старушки Лоти Джонс. Ах, вот как. А почему? Не знаю. Это было, наверное, это было название, которое они приберегали для подобных мест. Оно всегда было маленьким. В домах побольше обычно всегда есть нормальная оранжерея, в которой, знаете ли, растут папоротники в горшках. Правильно, согласилась Тапинс, легко вспомнив подобные вещи из своего детства. Вот тогда это можно назвать зимним садом, а вот это старая миссис Лоти Джонс называла обычно КК. А в ней были папоротники? Нет. Это строение никогда не использовали как теплицу, в основном дети хранили в ней свои игрушки. Говоря об игрушках, я думаю, что они всё ещё там, если, конечно, их никто не вытащил. Видите, строение разваливается. Они только слегка подпёрли его с боков и немного подлатали крышу, но я не думаю, что его можно использовать. Обычно в него складывали сломанные игрушки, мебель и всякое такое. Вон, видите, там видна лошадь-качалка и любимая в самом дальнем углу. А мы сможем попасть туда? спросила Тапинс, стараясь выбрать кусочек окна почище. Там, наверное, есть масса любопытных вещей. вообще-то должен быть ключ, заметил Исаак. Он должен висеть на том же месте. А где это то же место? За углом должен быть сарай. Они обогнули дом, сооружение с трудом можно было назвать сараем. Исаак распахнул дверь, отодвинул в сторону остатки веток, отбросил несколько гнилых яблок и, приподняв старый коврик, висевший на стене, показал тапинс три или четыре ржавых ключа, висевших на гвозде. Это ключи Линда, попояснил он. Он был здесь предпоследним садовником. Вообще-то он был корзинчиком на покое, ни на что путное не годился. Если вы хотите заглянуть в КК, ну, конечно, с надеждой произнесла Тапинс. А как это пишется? Как пишется что? Я имею в виду КК. Это что, просто две буквы? Нет, мне кажется, это что-то другое. Всегда думал, что это два иностранных слова. Мне кажется, что я помню К, а потом ещё одно К, КК. Почти как КК. Так они это произносили. Мне кажется, что это что-то японское. Ах, вот как, сказала Тапинс. А здесь когда-нибудь жили японцы? Никогда в жизни нет. Здесь вообще не было иностранцев. Небольшое количество масла вывихшегося в руках Исаака, произвело блестящий эффект на самый ржавый из ключей, который после того, как его вставили в скважину, повернулся и позволил открыть дверь. Тапинс и ее гид вошли внутрь. Ну, вот, смотрите. Казалось, что Исаак не испытывал никакой гордости от того, что располагалось внутри. Ничего, кроме хлама, верно? Какая милая лошадка», — сказала Тапинс. Это макилд, сказал Исаак. Мак Илд с сомнением переспросила о Ну да. Это какое-то женское имя. Она была какой-то королевой. Кто-то говорил мне, что так звали жену Вильгельма завоевателя, но я думаю, что это была шутка. Лошадка из Америки. Один из крёстных привёз для кого-то из детей. Для кого-то? Ну да, для кого-то из детей Бессингтонов. Они жили здесь ещё раньше. Не знаю, по мне так она немного испачкалась. Даже в этом почтенном возрасте Матильда выглядела совсем неплохо. По длине она почти не отличалась от любой настоящей живой лошади. От её когда-то роскошной гривы осталось всего несколько волосков. Одно ухо было отломано, когда-то оно было серым. Расстояние между передними ногами лошади расширялось перед корпусом, а между задними позади него Хвост был еле виден. Она не похожа ни на одну лошадь-качалку, которую я видела в своей жизни, заинтересованно произнесла Тапинс. "Верно, правда?" согласился Исаак. "Они всё поднимаются и опускаются, вверх-вниз, вверх-вниз, от головы к хвосту, а эта, она как бы это сказать, скачет вперёд. Сначала двигаются передние ноги, потом задние. Получается очень здорово. Сейчас попробую забраться на неё и показать". Осторожнее, попросила Тапенс. Там могут быть могут быть гвозди или что-то ещё, что может вас впиться или вы упадёте. Да ладно. Я уже катался на Матильде. Было это лет пять или шесть назад, но я всё помню. Она всё ещё довольно крепкая, даже не собирается разваливаться. И неожиданным каким-то акробатическим движением он взлетел на Матильду. Лошадь прыгнула вперёд, а потом назад. Видите, Ещё работает. Действительно работает, согласилась Тапинс. Она им, то есть детям, знаете ли, очень нравилась. Мисс Дженни скакала на ней каждый день. А кто такая эта мисс Дженни? Ну как же? Она была самая старшая, это её крёстный прислал лошадку и любимую тоже, добавил старик. Тапинс вопросительно посмотрела на него. Это слово никак не подходило для описания чего-либо, что сейчас находилось в кэеке. Они так её прозвали. Вон ту тележку в углу мисс Памела спускалась на ней с холма. Она вообще была очень серьёзная эта мисс Памела. Взбиралась с этой тележкой на самый верх, ставила ноги вон туда, там должны быть педали, но они не работают, и начинала спускаться вниз. А когда надо было тормозить, то делала это ногами. Правда, очень часто врезалась в араукарию. Звучит не очень привлекательно, заметила Тапинс. Я имею в виду, врезаться в араукарию. Знаете, ей всегда удавалось остановиться в нескольких сантиметрах от неё. Очень уж она была серьёзная эта помела. Могла заниматься этим часами. Однажды я наблюдал за ней часа четыре или пять. Я часто делал украшения из роз к Рождеству. Розы и Картадерия. Вот и наблюдал за ней, но никогда не говорил с ней, потому что ей это не нравилось. Она просто хотела заниматься тем, чем занималась, или тем, чем, как ей казалось, она занимается. Чем ей казалось, что она занимается, переспросила Тапинс, которую мисс помыла, стала интересовать гораздо больше, чем мисс Дженни. Ну, я не знаю. Иногда она говорила, что она принцесса, которая от кого-то убегает, а иногда называла себя мэри, королевой чёрт знает чего, то ли Ирландии, то ли Шотландии. «Мария Стюарт, королевой шотландцев, предположила Тапинс. Вот именно. Она то пряталась, то спасалась, а потом скрывалась в замке, называла его Лог. что-то там ещё. Только это не про замок, а про озеро. Вот так вот. Теперь понятно. Помела считала себя Марией, королевой шотландцев, которая пряталась от своих врагов. Вот именно. Говорила, что собирается в Англию, чтобы сдаться на милость королевы Елизаветы. Так она говорила, но я не слыхал, чтобы королева Елизавета была особо милосердна. Что ж, сказала Тапин, пытаясь скрыть свое разочарование. Я уверена, что все это очень интересно. Еще раз Как звали этих людей? Листеры. Именно Листеры, ваша милость. А вы когда-нибудь знали Мэри Джордан? Я знаю, что вы имеете в виду. Нет, это было ещё до меня. Вы же имеете в виду немецкую шпионку, правильно? Мне кажется, что все здесь о ней знают, сказала Тапинс. Ну, конечно, Её называли как-то типа «Фраулейн» или вроде того, похоже на железную дорогу, правда? Действительно похоже, согласилась Тапинс. Неожиданно Исаак расхохотался. Только жизнь у неё была не такая прямая, как рельса, совсем не прямая. И он опять засмеялся. Отличная шутка, подбодрила его Тапинс. Смех старика повторился. Вам давно пора задуматься о посадке овощей, заговорил он. Если хотите получить урожай бобов, то их пора сажать. И уже готовиться к гороху. А как насчёт раннего салата? Пальчики Тома, например, прекрасный салат. Листья небольшие, но очень хрустящие. Думаю, что вы здесь много работаете как садовник. Я не имею в виду именно этот дом, но вообще всю округу. Ну да, я вообще занимаюсь всякой работой. Бываю практически во всех домах. Некоторые из садовников, которые в них работают, ни на что не годны, поэтому приходится время от времени помогать им. Слыхали, здесь однажды произошёл несчастный случай, перепутали растения, но это было ещё до меня. Что-то насчёт листьев на перстянке, правильно сказала Тапинс. Ну вот, видите, и вы уже слыхали, это было очень давно. Несколько человек заболели, а один даже умер. Так я слыхал. Но мой старый приятель сказал мне, что всё это ерунда. А я слышала, что умерла именно в Фройлейн, заметила Тапинс. Что? Разве фрау Лейн умерла? Никогда об этом не слышал. Ну, может быть, я ошибаюсь, согласилась миссис Бэрсфорд. А что? Если вы возьмёте любимую или как она там называется, и отнесёте её в то место, откуда девочка помыла начинала свой спуск с холма, Если только этот холм всё ещё на месте. Конечно, на месте. Куда он денется, как вы думаете? Он всё ещё покрыт травой, так что поосторожнее там. Не знаю, насколько проржавела эта любимая. Может быть, мне лучше сперва почистить её? Да нет, всё в порядке, ответила Тапинс. А потом можете подумать о списке овощей, которые нам понадобятся. Хорошо. и постараюсь, чтобы шпинат и наперстянка не росли рядом друг с другом. Не хотелось бы, чтобы с вами что-то случилось сразу же после того, как вы переехали в новый дом. Отличное местечко, особенно если у вас есть немного денег на потратить. Большое вам спасибо, сказала Тапинс. Я только взгляну, чтобы любимая не развалилась под вами. Она очень старая, но иногда старые вещи могут удивить. Вот совсем недавно мой двоюродный брат вытащил на свет Божий старый велосипед глядя на него ни за что не поверишь что он может ехать на нем никто не катался лет сорок. так вот чуть-чуть масла и все в порядке просто не верится что может сделать капелька масла